Глава четвертая. Самый странный запой Льва Николаевича Гомилева. часть 2. Отдел около боевых разработок. Профессор с грустью заглянул в пустую бутылку и печально спросил. «А больше нет?» «Это был опытный образец. Мы планировали его распылять. Эффект ожидался как от перцового баллончика». Ошарашенно пояснил стажёр, который стоял рядом со столиком, за которым сидел Владимир и проф, в защитном кожаном костюме и огромных очках. «Да, по мне так слабовато», — пожал плечами Владимир. «Уровень крепкой перцовой настойки». «Ну, на испытаниях медведи шарахались». Поправляя очки, произносит стажер. «Медведи не показатель», — кивает проф. «Еще что-то есть?» «Есть, но это не моя разработка. Сейчас автор изделия появится», — кивает в сторону двери парень. Проф досадливо вздыхает и смотрит в пустую рюмку. «Ты чего нос повесил?» — начал допытываться друг. «Да, так, висит тут одно дельце у меня мертвым грузом». Проф взял рюмку в руки и взглянул через стеклянный донышко на друга. «Ты знаешь, был один поэт давным-давно, и у него был замечательный стих. «В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты право, пьяное чудовище, я знаю, истина в вине». «Ты поэт?» — удивленно вскинул брови Владимир. «Нет». «Это не мое. Это блок. Блок? Этого я знаю. Но при чем тут его стихи?» «К тому, что самая чистая и абсолютная истина не в вине, а в оптической протирке. Это же почти чистый спирт. Нет, она на дне». Профессор повернул рюмку к Владимиру, так, чтобы ему было видно дно рюмки. «Что ты видишь?» «Дно. И что это значит?» «Что она пустая». «Вот это и есть единственная истина. Четкая, непоколебимая и самая настоящая!» Владимир взял в руки рюмку и хмыкнул. «Хм, а ведь верно? Истина на дне?» Он тихо засмеялся, а когда успокоился, спросил. «А что же за дело у тебя зависло?» «Турнир!» — вздохнул проф. «Мне надо выиграть турнир Мальты!» «Зачем? Ты сдурел?» «Нет!» Есть команда, есть знающие люди. Мне надо вкачать исцеление и благословение до максимального ранга». Хе, «Не страдай ерундой», — усмехнулся Владимир. «Там же сплошь донатные перекачки, там профессиональные задроты и...» Тут мужчина умолк и по-другому взглянул на собутыльника. «Лев, зачем тебе турнир?» «Это сложно», — попытался отмахнуться проф. «И слишком лично». «Однако, другого варианта я не вижу. Если не хочешь, не говори, дело твое. Ты не понял. Тут действительно все сложно». «Что-то там может быть сложного? Денег надо? Славы? Кому-то доказать, что ты что-то можешь?» Профессор спрятал взгляд в пустой рюмке и не ответил. В этот момент в комнату вошел молодой, взлохмачный парень с увесистым плотным мешком. «Добрый день!» Поприветствовал он с порога и без вступлений начал отчитываться о новой разработке. Я рад вам представить наш новый проект «Тараканы в банке». При первых же экспериментах дал поразительные результаты. В качестве ингредиентов были использованы 96 спирт и... Тут парень достал из мешка литровую пузатую бутылку из прозрачного стекла, наполненную светящейся жидкостью. И светлячки? И светлячки. Эффект, как вы понимаете, получился довольно предсказуемый, но тем не менее... «Данную жидкость можно использовать как осветительный элемент». Мужчина взял бутылку в руки и хорошенько встряхнул. «Достаточно лишь хорошо взболтать». Осветительная, спиртосодержащая жидкость тут же усилила свечение до силы вполне приличного прожектора. Свет заставил дегустационную комиссию зажмуриться. «А выключить ее как?» «Вот с выключением мы пока не придумали. Пока лучший способ ее охладить, но в походных условиях это не всегда возможно». Парень достал из кармана небольшую трепицу, которую одел на бутылку. Поэтому мы не стали забертать велосипед и решили изготавливать небольшие чехлы для этих бутылок. Нужен свет, вытащил из чехла и встряхнул. Не надо, надел чехол обратно. «Хм, логично», — кивнул проф. Володя же поставил пустые рюмки перед парнем. Тому намеков не требовалось. Он налил полные рюмки и сделал пару шагов назад, опасливо поглядывая на чокающихся профа и Владимира. Вермут. Причмокывая после опрокинутой рюмки спросил профессор. «Вермут?» Он прикрыл глаза и пытался уловить все нотки недооцененного, по его мнению, напитка. «Вермут, но градус выше!» Соглашается коллега, также прикрыв глаза. Тут они одновременно открыли глаза, и из них ударил яркий холодный свет. «Какого черта? Какого черта?» Одновременно крикнули собутыльники и зажмурились обратно. После следующего открытия глаз свет был не настолько яркий, и они, щурясь, смогли разглядеть друг друга. Ничего страшного не произошло, никаких изменений, кроме смены значка с дальнего света на ближний, как в автомобилях. «Это стандартное действие», — попытался объяснить стажер. «И как долго это действие действует?» — с сомнением поинтересовался Владимир. «Ну, около часа. Все зависит от дозы». «А выключить его как-то можно?» — спросил проф и озабоченно добавил. — Как бы нас фармить с таким эффектом не начали? — Выключить можно, но только вместе с сознанием. — Это как? — спросил Володя и заглянул в пустую рюмку. — Табуретом по голове! — усмехнулся хирург на пенсии. — Наркоз Рауша! Владимир задумчиво посмотрел на светящиеся капельки и вздохнул. — Нужно доработать. — Согласен! — одобрил решение друга профессор. «Главное — уметь вовремя остановиться. Надо придумать, как отключить этот свет». Стажер начал что-то записывать в свой блокнот, а профессор поднялся из-за стола. «Мне там еще одно дело «Сядь!» — тихо скомандовал Владимир. Худощавый старик послушно сел, а друг мельком взглянул на стажера. «Сходи, погуляй». Тот только собрался выйти, но тут же услышал строгий голос за спиной. «Бутылку оставь!» Когда друзья остались наедине, Владимир спросил, «Что случилось?» «Зачем тебе на турнир?» «Володь, я мертв», — тихо произнес проф. Друг тут же умолк и начал хмуро всматриваться в него. «В смысле мертв? В прямом. Закопали меня. Недавно. Послезавтра поминки. Сорок дней будет». Профессор усмехнулся. «Хе, «Представляешь, я буду пить на собственных поминках. Я не по... У меня кровоизлияние в мозг было». Потом меня к капсуле подключили. Пока играл, мое тело умерло. А я вот остался. А когда ты... Не знаю, Володь. Совсем ничего не знаю. А главное, ни администрация, ни родня моя. Никто ничего знать толком не хочет. Пров взглянул в глаза друга и со вздохом произнес. Они считают меня программным кодом. Но ты же здесь. «Я у тебя ник над головой вижу, ты в списке друзей онлайн, значит, ты игрок?» «Они так не считают. Для них я кусок программного кода, не более. Они, Володя, меня посчитать решили». «Погоди, так не бывает. Это должно как-то...» Владимир остановил взгляд на профессоре и все понял без слов. «Они так просто? И все?» Да. Владимир вскакивает, набирает полную грудь и замирает, открыв рот. Закрывает его и берет в руки бутылку. Налив в рюмку до краев, он произносит «Твое здоровье!» Не донеся рюмку до рта, он поднимает взгляд и поправляется. «За тебя!» Старик кивает и молча прокидывает в себя рюмку. «И ты решил на турнир, чтобы твое лицо полмира обошло? А когда начнут интересоваться, кто такой и откуда, выяснится, что ты кот программный?» Профессор вновь кивнул, а Владимир пожевал губами и вдруг начал читать стих. У осенней предрассветной мгле, у облетающего клена, Последний рыцарь на земле, Настиг последнего дракона. Беглец под тяжестью веков сложил потрепанные крылья, Он мордой лег на звук шагов, Не слышно воя от бессилия. Взор вспыхнул злобой, но поблек. Дракон узрел почти, что брата. Усталый старый человек. Шагал к нему в помятых латах. С мечом в руке, простоволос, Глаза еще живут погоней, Живой хрусталь замерзших роз Сбивала сталь без церемоний. «Ты не спеши, я не сбегу!» Печальный выдох Полина, Взвыв желтолистую пургу, Взлохматил рыцаря седины. И тот остыл в какой-то миг. Весь мир лишился дара слова. Один измученный старик Смотрел на слабого другого. Текла вне времени дуэль, но растворилось единение. И рыцарь вспомнил, это цель, а зверь подумал, избавление. В азарте сталь и плоть сошлись, желая вырваться на волю. Одна душа умчалась ввысь, другая отозвалась болью. Болит рассеренность и злость, ведь счастья нет в осенней тризне. Бог человеку бросил кость, но вынул стержень смысла жизни. Рассвет пурпуром подсветил. Туманный пар, кровавые лужи, дракона-рыцарь победил и никому теперь не нужен. В осенней предрассветной мгле у облетающего клена последний рыцарь на земле настиг последнего дракона. Автор Мизеев Владимир Владимирович. Дракон 3. «Твой?» – задумчиво спрашивает проф. «Мой?» «Красиво!» Владимир в ответ молчаливо кивает, а проф разливает еще по одной рюмке. «Это я к тому, чтобы ты боялся своих желаний». Владимир почесал щетину на лице и начал объяснять. «Не боишься ты, что как только тебя заметят, потрут и концы в воду?» «В смысле потрут?» «В прямом. Как они говорят? Ты программный код? Значит, тебя можно скопировать, удалить, вставить или изменить. Так? Так. Почему бы не воспользоваться функцией «удалить»?» «Я как-то...» Тебе нужно взять грамотного юриста и оформить заявление в суд, но от имени человека. Про программный код будет много вопросов. А как это мне... Генеральная доверенность адвокату и вперед. Сам по себе такой иск мало что решит. С деньгами это дело замнут. Но если будет резонанс в виде тебя, выигрывающего на турнире, то тогда так просто не отделаются. Хм, банальная защита, соглашается профессор. «А как же лечение и благословение?» «Орден. Мы сделаем общий сбор ордена. Выставим самое убойное, что у нас есть. А когда все напьются, будешь добровольно, принудительно их лечить и бафать. Вот и все». «Володя, у меня там кач после шестого ранга. Встанет как вкопанный. У нас ордена для кача не хватит. Тогда давай расширим орден. Куда его расширять? Мы и так едва себя обеспечиваем». А мы филиалы откроем в каждом крупном городе по отделению ордена. Локация «Северная роща». На толстой ветке, скрываясь от чужого взора, сидел рейнджер с луком за спиной. Обычная цепочка квестов на данный класс предполагала обнаружение посторонних в лесу, и зачастую подобные квесты делались по договоренности, но не в этот раз. С тех пор, как в эльфов запретили производство и продажу высокоградусных напитков, в северной роще начали появляться странные личности. То толпа непонятных полуросликов с корзинами полными ягод, то гномы с какими-то железками, даже орки бывали, тащили какие-то бочки. Иногда по северному лесу разносится такой смрад, что хоть вешайся. Но это происходит нечасто, и большинство рейнджеров уже составили примерный график. Вони северной рощи. Многие рейнджеры отслеживают происходящее и пытаются понять, что происходит. Все ждут квеста на это странное явление, но как только кто-то из них подбирается к тайне, то исчезает. Через несколько суток пропавший появляется и ведет себя, как ни в чем не бывало, только о воне северного леса даже не заикается и периодически пропадает с радаров на несколько дней. Рейнджер под ником «Дульб» решил не подходить к предполагаемому эпицентру вони и остался наблюдать за окрестностями, и не ошибся. На него вышла парочка пьяных игроков. Один был одет в мантию целителя и оказался обычным стариком, а второй был в обычной одежде социала, с небольшим животом и пышными усами. Передвигались они довольно своеобразным способом. Один плечом упирался в другого, словно их вело в разные стороны. — Хорош, пошла! — пробормотал старичок с ником над головой профессор Преображенский. Несмотря на густые кроны деревьев, земля была прибрана от веток и валежника. Это позволяло двум пьяным игрокам не особо заморачиваться с препятствиями. Местами даже попадались яркие бабочки и усыпанные цветами кустарники. «Согласен», — кивнул Владимир, но добавил. «Я даю руку на отсечение, что в последней настойке был корень солодки». «С чего вы решили, коллега?» Владимир немножко пожевал губами и выдал ответ. Очень похоже на ягермейстер. Вы знаете, Да, точно он. Кивнулся бутыльник и с грустным вздохом добавил. Жаль, им пришлось сделать орден так далеко в лесу. Почему так далеко? От дыма из антисевушного отдела вял мерлион. Кто? Мерлион, Лева. «Это их священное дерево, понимаешь?» Пров кивнул, а Владимир махнул рукой. «Нихрена ты не понимаешь! Это как заставить индийца корову есть! Мерлион неприкосновенен! Первый состав ордена вообще замели и ввели запрет на продажу чистого спирта!» «Кто посмел?» — вскинул голову старичок. «Это неважно!» — махнул рукой Володя. — Главное, эльфийское отделение у нас делает лучшие настойки и наливки. Один ягермейстер чего стоит? — Доктор Мом, — усмехнулся профессор. — С чего? — не понял друг. — Я тебе говорю... — Старичок собрался с силой и более-менее четко произнес. — Вкус, как у доктора Мом. — Это что такое? — скарсу понял?» «Понял», понял — кивнул Володя. «Лёва, лёва правее, лёва дерево!» Бум! По окрестностям разнесся глухой удар. Два пьяных тела приняли горизонтальные положения у векового исполина, на котором сидел наблюдатель. «Володя, это кедр!» «Вижу!» С макушки огромного и раскидистого дерева, благодаря злости одного любопытного рейнджера, сорвалась шишка, которая устремилась к земле, «Точно в то место, на котором лежал бум!» «Твою ж мать! Больно!» — взревел Владимир, ухватившись за лоб. «Что это было?» «Володя, это шишка!» Профессор первым принял вертикальное положение и начал поднимать собутыльника, бормоча под нос. «Володя, вставай!» С кряхтением и матом, с третьей попытки, парочка пришла в вертикальное положение. Лева блокировка телепорта спала!» «Свиток телепорта к гномам у тебя?» — спросил запахавшийся Владимир. Проф похлопал себя по мантии, словно в ней когда-нибудь были карманы. Затем хлопнул себя по лбу и залез в меню инвентаря. После минутного копания в инвентаре он просиял и достал бутылку с темно-коричневой жидкостью. Лева, свиток телепорта!» — возмутился друг, отбирая у приложившегося к горлышку профа бутылку. «Сейчас все будет!» Кивает тот, отпуская бутылку. Он снова открывает меню инвентаря и начинает сосредоточенно в нем копаться. Владимир тем временем сам прикладывается к бутылке и делает несколько глубоких глотков. «Точно, я генмейстер», — вздыхая, произносит он и переводит взгляд на профессора. Тот занят тем, что пытается развернуть свиток телепортации и озвучить ключевую фразу. Лева, отдай! С твоим произношением нас в задницу к дракону телепортирует!» Владимир забирает свиток и самостоятельно зачитывает. «Тринитротолулольный золь!» Перед двумя пьяными телами появляется светящееся облако, в которое они вползают. После этого следует вспышка, и лес снова погружается в тишину. Чёртовы алкаши!» Сквозь зубы произносит наблюдавший за всем этим представлением эльф. «Кто вообще их пустил в игру?» Локация «Столица подгорного царства Кемп Гюнют. В просторном зале, за столом, полным закусок на любой вкус, сидела парочка гномов и профессор с Владимиром. Если гномы весело перемигивались и что-то шептали друг другу, то пара дегустаторов уперлись головами в руки и не отрывали взгляда от стола. «Разрешите начать?» — решил подать голос один из гномов. Шшш! одновременно зашипели на него проф и Владимир. Второй гном тут же сориентировался и прошептал другому там Тот кивнул в ответ и зашептал «Разержите, я начну!». Ни профессор, ни его друг никак не прореагировали. Тогда гном взглянул на своего сородича, и тот кивнул. У него в руках появляется полулитровая бутылка с прозрачной жидкостью. Он встряхивает ее, и оба гостя поднимают головы. «Ты чего раньше молчал?» — бурчит проф и достает деревянную стопку. «Начать он решил! Видит же, люди мучаются!» Подстать старику начал бурчать Володя и тоже подставляет рюмку. После трех подходов по пятьдесят грамм гости приходят в себя, и гном начинает доклад. «Разрешите представиться, меня зовут Грим, а это мой собутыльник и лучший друг из Реала Рассел. Мы представляем управление ордена в гноме и столице. Рассел у нас занимается около боевыми разработками» а я административной работой и развитием отделения Ордена. «За <кх> знакомство!» — объявляет проф и двигает рюмку к гриму. Тому ничего не остается, как начислить каждому по рюмке и выпить за предложенный повод. «Сначала по развитию Ордена. Ситуация двоякая. С одной стороны, у нас жесточайшая конкуренция с религиозными движениями среди ремесленников. Также нас пытаются вытеснить сородичи из инженерного цеха со своей оптической протиркой». С другой, тайно пускаем корни, и наши люди есть почти везде. Даже среди инженеров оптического отдела нашлись те, кому мы смогли подобрать подход. В общем и целом, официально нас не признают. Привилегий никаких, даже гонения иногда. Но наши люди есть везде. К примеру, среди кузнечного цеха часть завербованных в орден составляет 58%. За успех! Тут же предложил Владимир и подставил рюмку. Снова пришлось прерваться и начинать разливать всем. «Э, «О чем это я? Ах, да. В общем и целом Орден помалу захватывает одну нишу за другой», отрепортовал Грим после опрокинутой рюмки. «Проблемы с антисевушным отделом были?» Коротко спросил проф. «Нет, тут и без них запахи порой такие стоят, что, думаешь, на голову насрал кто-то, не иначе» пожаловался Грим и тут же спохватился. «А вот Расу хотел кое-что представить!» Гном кивнул напарнику, и тот опустился под стол, откуда извлек банку литра на три, не меньше. Банка была затемненной, и в ней что-то плавало. «Мы еще не придумали название и не отдавали в орден данный напиток на пробу!» Сурогат? нахмурился проф. «Нет, что вы! Просто очень необычный эффект!» — успокоил Расу гостей и разлил по рюмкам мутной жидкости. — Не взорвемся? — также нахмурился Владимир, поглядывая в стопку. — Нет, что вы! — Ну, за эксперимент! — объявил тост проф. Четыре дегустатора чокнулись и опрокинули рюмки. Экспериментаторы не стали закусывать. И еще несколько секунд после проглоченного спиртного сидели, зажмурившись и вжав голову в плечи. — Не взорвались! — произнес Владимир, первым открыв глаза. Проф последовал его примеру и обнаружил, что ничего толком не изменилось в этот момент стол приподнялся словно его что то подняло в воздух владимир и проф переглянулись я так понимаю что ногами стол сейчас никто не поднимает пожевав губами произносит володя полностью поддерживаю коллега проф выглядит удивленно и растерянно. я никогда не думал что простите за примету спирт может оказывать такой эффект на потенцию. Оба гнома одновременно усмехнулись, и один из них произнес. «Вот поэтому мы вас и пригласили. Эффект от напитка поразительный». «Так, если кто-то про это узнает, у нас могут начаться проблемы». Тут же сориентировался Владимир. «Виагра в спиртовом варианте в виртуальной игре. Это же бомба! Рецепт засекретить, выдавать под расписку в ограниченном количестве и только проверенным членам». Тут же принялся выдавать указы проф. «Это временно. Скоро об этом все равно станет всем известно», — задумчиво произнес Володя. «Кстати, а из чего делали?» «Субпродукты пещерного драконида», — пояснил Рассел. «Печень?» «Яйца?» «В смысле? Яйца, которые со скорлупой?» «Которые с машонкой? Владимир переглянулся со старичком. Они начали вглядываться в темную банку. В ней действительно прослеживался силуэт чего-то округлого. «А как бы нам...» Тут профессор почесал лысину, раздумывая над словами. «Как бы нам стол на место опустить?» «Как ни странно, но чистым спиртом», — пояснил Рассел и достал бутылку, из которой тут же принялся начислять по рюмкам. После того, как дегустаторы опрокинули в себя по одной рюмке, стол снова коснулся ножками пола. «Вот это, я понимаю, подход», — похвалил профессор. «И действия, и противодействие. Вы, поди, еще и побочные эффекты отследили?» «Побочные эффекты пока только на уровне физики, но мы над этим работаем», — кивнул довольный Рассел. «В смысле физики?» — нахмурился Владимир. «Ну, в смысле, если эту настойку пить в латных штанах, очень больно будет». Два друга синхронно закивали в знак согласия. Агрим воспользовался моментом и задал вопрос. «Простите, но у меня вопрос по поводу стратегии Ордена». «Задавай!» — махнул рукой проф. «Зачем мы делаем филиалы во всех столицах?» «Чё это во всех?» — нахмырился Володя и принялся перечислять. «Отделение в Гриденбурге, отделение у гномов, отделение у эльфов и отделение у орков. Все. Есть еще отделение у хоббитов, кобальдов, драконидов, — Даже под водой есть, — вмешался Рассел. — Я, правда, понять не могу, как они под водой спирт пьют, но орден точно есть. — Я думал, у полуросликов ты отделение открывал, — произнес Владимир, глядя на профа. — А я думал, ты, — пожал причами в ответ тот. — Все же я вас прошу вернуться к сути вопроса. Зачем мы делаем то, что делаем? «Ведь можно было бы построить на каком-нибудь пустыре оплот и спокойно там пьянствовать и никому не мешать». Попытался снова добиться ответа на свой вопрос гном. «Ему нужен восьмой ранг благословения и лечения», — коротко бросил Владимир. «Пока это все, что тебе нужно знать». «И при чем тут орден?» «Когда наберется достаточное количество членов ордена, мы объявим общий сбор». «Когда все соберутся, он будет благословлять всех, пока не наберет нужное количество благословений для поднятия ранга». Гномы хмурясь переводили взгляд с Владимира на профа и обратно. «Э, «Насколько сильно необходим ранг?» В ответ проф молча проводит ребром ладони по шее. «Тогда надо по-другому», — произносит грим и начинает сыпать идеями и критикой. «Во-первых, нас уже не кучка, а полноценная армия». Если собрать абсолютно всех, то наберется тысяч двести, не меньше. Профессор и Владимир переглянулись. Если вы разок соберете всех и просто благословите, поднимите пару рангов, а дальше, в следующий раз, народа придет порядком меньше. Что ты предлагаешь? С прищуром спросил проф. Великий поход, произнес грим и взглянул на собутыльников из подлобья. Поход против всех и вся. «Поход, чтобы спросить за разбавленную протирку, за мягкие соленые огурцы, за кислое пиво, за кружки вместо стопок», — добавил Рассел. «За дебафы от оречей барматухи», — передернув плечами, произнес проф. «За литровую обязаловку красного сухого у диогена в религии», — морщис произнес Владимир и поймал на себе непонимающие взгляды. «В религии божества алкоголизма диогена»? «Обязательно пить не менее литра красного сухого вина! Меня воротит от этой кислятины! брр Проф и гномы, понимающие, закивали головами. «Погодите, а как проф будет бафать тысячи игроков? У него же манна не резиновая, да и просто кликнуть иконку сто тысяч раз — дело не слабое!» — пробормотал захмелевший Рассел. «Хм, макросы!» — хмыкнул Владимир. Он завяжет макросы и будет просто их вешать пачками на 10-12 игроков. Так заклинание будет на малую группу и не пойдет как массовое. — Это все равно около двадцати тысяч кастов, — вмешался Грим. Он на пятой сотне сдастся. Надо завязать на то, что он лучше всего делает. Взгляды скосились на профессоре. — Лева, что ты лучше всего делаешь? — с прищуром спросил Владимир. — Пью. Это мы в курсе. А еще? Что можешь делать долго и с упоением? Материться, — пожал плечами профессор. Я Петровский Большой Загиб наизусть помню. Грим и Володя переглянулись и кивнули друг к другу, одновременно произнеся «подходит». «Вы меня слышите? Откуда у него манны на десять тысяч благословений?» Без предложил Грим. «Сдурел?» — возмутился Рассел. «Там же откаты, бред сумасшедшего!» Все очки автоматически переходят в объем маны несколько уровней, а потом еще и неделю с манной ноль ходить. Плевать, поднимает рука профессор. Я в А+. Компания переглянулась. Владимир разлил из бутылки по стопке и с усмешкой произнес. Ну что, за поход? Видеопризыв против всех. В кадре находится проф. Он молча смотрит в камеру несколько секунд. Создается четкое ощущение, что он сверлит камеру взглядом. От таверны к таверне, как по берушке. От пробника к пробнику. Можно кислятины красного сухого. Можно другой кислятины, гном его пива. Можно приторно-сладкой медовухи. Но от них воротит. Вместо этого ты снова и снова, как проклятый, идешь к ним. От одной гномьей таверны к другой. Ради двадцати грамм оптической, закусывая огурцом, который даже не хрустит. Раз за разом. Одно и то же. Проф вздыхает и наклоняет голову чуть-чуть вбок. Не надоело? Худощавый старичок делает несколько шагов назад. В кадр попадает красный флаг с изображением бутылки и рюмки. А раз надоело, почему ничего не делаешь? Ищешь виноватых? «Может, это диаген с его запретом на чистый спирт? Или, может, это гномы с их ценами на оптическую протирку? А может, администрация во всем виновата и специально наваривается на спирте? Главная причина того, что происходит, это...» Профессор горько усмехнулся и направляет руку с указательным пальцем прямиком в камеру. «Это ты! Это ты допустил монополию спирта в гномьих руках!» и прессинг со стороны слуг Диогена. Администрации давно плевать на это. Они в любом случае в выигрыше. Кадр еще сильнее отдаляется, и на стене становится видна надпись «Орден Второе пришествие Булгакова». «Мы не боги, но мы нашли выход. Да, нас мало. Да, не все идеально. Но мы делаем, и у нас получается». Если ты устал от всего этого бреда, приходи. 2 августа. Долина Мятного Ветра. Мы спросим с них за все. Локация Долина Мятного Ветра. Дальний равнинный клочок земли был мало кому известен. Тут появлялись только редкие травники промышляющие не особо дорогим ингредиентом мята. Чего-чего, а ее тут было безумное количество. Целые поля, собственно, это единственное достоинство локации. Кроме лугов, небольших рощ и одной речки, тут ничего и не было. Ни брать же разваленный замка и башню в расчет, ни боссов, ни квестов тут было не найти. Однако, сегодня здесь творилось полное безумие. Вокруг единственной уцелевшей башни была огромная туева хуча народа. А вот внутри башни, в ее узком коридоре, на самом верху, перед массивной деревянной дверью, стояла парочка мужчин. Один старый, лысый, одетый в явно дешевую, но помятую мантию. А второй средних лет, русые волосы, тронутые сединой, с пышными усами и одетый в начальную одежду. Старик держался руками за стену, словно не мог прямо стоять, а второй только опирался спиной. Свободными руками он наливал в парочку металлических кружек прозрачную жидкость из бутылки. «Ты, главное, не трусь. Все будет как надо», — бормотал Усатый, протягивая старику кружку. «Ты профессор или кто?» «Профессор», — кивнул старик. «Вот сейчас выйди и по-профессорски им». Тут Володя махнул рукой, что-то отсекая, а затем показал собеседнику сжатый кулак. «Чтобы их вот так вот проняло. Понял? Понял». — Вот, иди давай! — буркнул он и махнул в сторону двери. Старик, передвигаясь по стеночке, отправился в недалекое путешествие к двери. Открыв ее, он впустил яркий уличный свет, который осветил коридор и ослепил его собутыльника. — И медальон не забудь! — крикнул ему в спину усатый мужик. — Чтобы тебя до столицы слышно было! Слышишь, Преображенский? Старик остановился в дверном проеме, обернулся, пуская блестящие лысные зайчики по стенам, и взглянул на собутыльника. Силуэт старика слегка покачивался. Он, словно икона, изучал свет. Еще немного, и он просто-напросто уйдет в алкогольную кому. «Володь, знаешь...» Тут он сглотнул ком, а затем облизнул пересохшие сморщенные губы. «Это самый странный запой в моей жизни». После этого он шумно выдыхает и опрокидывает в рот содержимое кружки. Разворачивается и уходит куда-то на балкон. Лева, расскажи им там!» кричит, срывая голос Владимир вслед старику, и тоже опрокидывает в себя порцию чистого спирта. «За все им расскажи, чтобы они век помнили!» Тем временем еда передвигающий ногами профессор вышел на самый верх башни. Вид, приставший перед профессором, был потрясающий. Справа, вдалеке, виднелось серебро речки, слева лес, а позади, на горизонте, одинокая гора. Однако все портили игроки. Их было так много, что они походили на саранчу. Все поле вокруг башни, от речки до самого леса, заполняла разномастная толпа. Тут виднелись и штандарты кланов, и золото дорогих доспехов, и пестрые мантии всех цветов и вариаций, и кожи всех оттенков и мастей. Как только у края башни показался профессор, толпа загудела. Кто-то что-то кричал, кто-то махал флагами. Среди толпы какой-то тролль ухватил мага за шкирку и принялся махать им на манер флага. Тот, конечно, был против и верещал, потом позеленел и был занят другим. Откуда-то начали появляться флаги с красным полотном и изображением бутылки. Проф обводит взглядом толпу, а затем заглядывает в кружку. Там еще остается пару капель протирки, которые он тут же прокидывает в себя. Толпа отзывается восторженным ревом. Каждый в толпе начинает размахивать, чем придется. Оружием, флагом, стандартом, мелким соседом, плащом, а кто-то и вовсе пустой бутылкой. Откуда-то появляется огромный плакат с надписью «Истина на дне». Все начинает напоминать массовое неистовство или рок-концерт. Старичок, тем временем, достает медальон с крупным зеленым камнем посередине. Он одевает его на шею, делает глубокий вдох и... «Ей, врыла, толь в жопу!» На всю округу начинает разноситься мат профа, которым он кроет толпу по старинному рецепту Большого Петровского Загива. С каждым матом в толпе вспыхивает свет, означающий, что кто-то получил баф. Поначалу вспышек мало, но чем дальше раздавался мат профа, тем их больше возникало, и огромное море людей постепенно превратилось в море света, которое грозится затмить солнце. Все вокруг заливает теплый желтоватый свет. Профессор останавливается для того, чтобы набрать воздуха в грудь и снова продолжает материться так, что у любого нормального человека уши бы завяли. Мало кто знает это старое достояние матерной культуры слова, но еще меч народу знали, что больших загибов было несколько. И помимо Петровского были еще и казачий, и морской, а профессор знал, поэтому при составлении макросов, активирующихся на слово, у него не возникло путаницы или забытых слов. Но все подходит к концу, как и таймер, который отсчитывал последние секунды бафа. Внимание! Эффект зелья бездна манны закончился. На вас наложено проклятие, вкусивший бездну. Ближайшие пять уровней все ваши очки характеристик автоматически будут вложены в объем магической силы. Вы не можете накапливать манну еще 7 дней, 23 часа, 59 минут. На вас не действуют эффекты восстановления манны. Поначалу лектор не обратил внимания на это сообщение и продолжал поливать народ матом, но мигающие перед глазами системки нет манны заставили обратить на этот факт внимание. Профессор оглядел толпу и не смог найти место, куда не добралось бы доброе слово. После этого проф достал маленькую чекушку из складок мантии, открыл крышку и приготовился выпить, но перед этим огласил свой тост. «А теперь вы им расскажите! За все расскажите!» «За контрафакт, за разбавленную протирку, кислое вино и за соленые огурцы, которые не хрустят!» После этих сакраментальных слов он опрокидывает в рот содержимые чекушки и падает на спину без сознания. В голову ушедшего в алкогольную кому профессора не пришла мысль о том, что забафанная до состояния сверхновой звезды толпа последователей второго пришествия Булгакова будет жаждать действий. А напутственные слова явно указывали, что надо кому-то что-то рассказать. В итоге толпа под загадочным бафом «Бэтмен» ринулась кто куда. Тут же открылись порталы. Кто-то активировал летающих, бегающих и ползающих маунтов. Последователи спешили кому-то что-то рассказать. Локация. Оплот Ордена. Второе пришествие Булгакова. Сознание приходило неохотно, толчками. Сначала по векам мазнул луч света, затем стало немного подташнивать, и только после этого в голове начались взрываться петарды. Одна за другой боль заставила старика открыть рот и издать сиплый стон. «Чтоб вам, членистоногими, родиться!» просипел старик и открыл глаза. Первое, что он смог разглядеть, — сложный рисной рисунок по дереву от обилия света глаза закрываются, и проф жмурится. руки пытаются потереть глаза, но не сразу находят голову. одновременно с этим приходит понимание, что головокружение и тошнота никуда не делись. Собравшись силами проф делает еще одну попытку открыть глаза. На этот раз у него получается разглядеть, где он находится. Он лежал на огромной кровати с балдахином и массивными деревянными колоннами просторная комната обставлена настолько шикарно что сюда можно водить туристов причем помимо роскоши в виде кресел с позолочными изгибами ножек и бронзовыми барельефами под потолком были дорогие явно лишние предметы ярким представителем таких спорных решений интерьера был огромный из чистого золота саркофаг на манер древнего египта где я сиплым голосом произносит старик